Глава третья. Елена прекрасная. Ты думаешь, что я из гордости хожу с тобою, не дружу? Я не из гордости, из горести так прямо голову держу. Далла Ахмадулина. Прошло 7 лет с тех пор, как я прочла первую тетрадь Онечкиных дневников, а следом за ней и все остальные. В позапрошлом году открылся наш музей. Конечно, мы не Ясная Поляна или Поленово, но экспозиция получилась вполне достойная. На первом этаже главного корпуса мы показываем историю Козицка. На втором представляем владельцев усадьбы, а в западном флигеле собрали все материалы о нашем местном Макаренко и его детском доме. В восточном флигеле у нас лекторий, он же выставочный зал, где мы сделали экспозицию с работами местных художников. Открытие прошло торжественно. уж я постаралась. Был областное телевидение и крошечный сюжет. Про усадьбу проскочил даже в московских новостях. Присутствовала вся городская верхушка, потом выступал школьный хор. Я провела экскурсию. Челинцев давал интервью местной прессе. Фуршет благодаря спонсорам получился богатым, а наша соседка У настоятельницы недавно восстановленного монастыря прислала нам вместе с приветствием и благословением две корзины необыкновенно вкусных пирожков. Праздник удался. Только мама не дожила до этого радостного дня. И теперь я совсем одна. Мой ребёнок Мой ребёнок не захотел рождаться. Замершая беременность. Даже не знала, что такое бывает. Пришлось удалить так и не развившийся плод. Это недолгая дело. В больнице я провела всего 5 дней, и то потому что были небольшие осложнения. В соседнем отделении лежали на сохранении будущие мамочки и недобрительно косились на меня, думая, что я делала аборт. а я с тоской смотрела на их животы. Доведется ли мне когда-нибудь испытать это счастье? Врачи сказали, что все возможно. Но прошло семь лет, а я так и не забеременела, хотя и возможности это у меня было. Кот наплакал. Только после маминого ухода я, подыхая от тоски, стала встречаться с местным предпринимателем, Пети Лыткиным. Директор когда-то велел мне завести связи с представителями бизнеса. Вот я и завела. Правда, он-то имел в виду совсем другие связи. Собственно, могучим бизнесменом был Пекин Отец, Трофим Семёнович. Этой дом Карлеона местный разлив, а Пети так на подхвате. Когда речь заходила о Лыткине, все спрашивали, который: старший, а младший. Я прозвала Петю Джуниор. Но ему это не сильно нравилось. Примечание. В переводе с английского Джуниор младший. Конец примечания. Впрочем, собственное имя не нравилось ему ещё больше, и он даже не утешился, когда я сказала, что в переводе с греческого пётр означает камень. Да, отцовской каменной твёрдости ему явно не хватало. Я долгонь не воспринимала Петю всерьёз, ну, не мог же он на самом деле увлечься мной. Вокруг него вьются табуны юных красоток, покладистых, доступных, Зачем ему женщина, пусть и очень красивая, но строптивая, умная и язвительная? К тому же старше на два года. Хотя, возможно, именно моя строптивость и язвительность его и привлекали. Не знаю. Да, я все еще была красива, несмотря на пережитое страдание. Не растолстела, не сгорбилась, почти не постарела. Да и какая в самом деле старость? Чуть перевалила за тридцать. Никаких морщинок у глаз и на лбу, никаких скорбных складок у рта. Нежная кожа, яркие глаза, разноцветные волосы. Я стала делать милирование, чтобы скрыть раннюю седину. Похоже, тут я пошла в Онечку, которая посидела очень рано, чуть ли не в двадцать лет. Познакомились мы с Лыткиным младшим на одном из благотворительных вечеров. И Петя почти год ходил вокруг меня как кот на цепи. Пойдёт направо песнь, заводит, налево сказку говорит. Сказок и песен хватило бы на несколько томов, но я не поддавалась. Не сдавался и он. То и дело приезжал в усадьбу, заваливал меня цветами, Пытался даже осчастливить бриллиантами, но я только посмеялась, предложив ему вместо бриллиантов подарить музею автобус. Он подарил. Не знаю, чем бы закончились ухаживания Пети, если бы не Павлик, который явился, я думаю, своеобразным катализатором наших с Лыткиным отношений. Павлик, Павел Кривцов, известный режиссер, приехал занимать у нас в усадьбе кино на спонсорские деньги Лыткина старшего. Петя присматривал за процессом. К тому времени он домогался меня уже несколько месяцев, и мы даже подружились. А тут вдруг Кривцов. Конечно, на его фоне бедный Петя Лыткин сразу сник. Павел Александрович мгновенно положил на меня глаз и начал активно ухаживать в свойственной ему манере. Довольно нагло и фамильярно. В ответ я обдала его арктическим холодом, так что потом он не называл меня иначе, чем царица Савская. Кривцов был лет на 10 меня старше, высокий, ба랴жный, талантливый, успешный, он не привык получать отказы от женщин. Начинающие актрисы готовы были стелиться ему под ноги, лишь бы дал роль. Но я-то никаких ролей не хотела. Накануне начала съёмок в Усадьбе устроили творческий вечер режиссёра с обязательным последующим фуршетом. Павел просто не давал мне проходу и с трудом улизнув от него, я подошла к мрачному джуниору, который так и расцвёл при виде меня. Хочешь шампанского? А красного вина нет. Ну, давай шампанского мы сели рядом на подоконник прикрывшись шторой и как он тебе спросил джуниор кивнув в сторону павлика который вертел головой не понимая куда я подевалась пиндюк напыщенный ненавижу таких нахалов ну он звезда да ладно звезда так на меня смотрит хуй Ощущение словно всю облапал. И весь остаток вечера я демонстративно держалась около джуниора, даже нежно поправила ему калстук. Петя покраснел, а Кривцов усмехнулся. Съемки в усадьбе начались в начале мая. Мы отдали киношникам восточный флигель под гримерки и костюмерные. Фильм был псевдоисторический, какая-то клюква а-ля «Девятнадцатый век». Честно говоря, я не вникала, у меня и своих забот хватало. Местные толпой повалили в усадьбу. Кино снимают. Полем парка расхаживали дамы в пышных платьях и мужчины в камзолах и фраках. Проезжала карета, такой аттракцион для не избалованных горожан. Кого-то даже взяли в массовку. Вся эта суета раздражала меня страшно, и я мечтала, чтобы они поскорее закончили и уехали, опасаясь, что с таким трудом приведенный в порядок парк после их бурной деятельности превратится в пустыню. Основания к этому были. Кто-то уже оборвал почти все тюльпаны на главной клумбе. Я чуть ли не каждый день ругалась с их администратором, И всё время отшивала настойчивого Павлика, который сразу после съёмок, приняв на грудь кониечку, шёл на очередной приступ. К тому же Джуниор практически поселился в усадьбе, чтобы держать под контролем кинопроцесс, совершаемый на деньги его папаши, а заодно и нас с Павликом. Так что жизнь у меня была весьма напряжённая. И как будто этого мало, Мне пришлось ещё и сниматься в этой развесистой клюкве. Ближе к концу съёмок оказалось, что актриса, которая должна сыграть роль призрака возлюбленной главного героя, не приедет. Коревцов категорически не хотел отказаться от этих сцен, и начались лихорадочные поиски замены. Не найдя никого, они пристали ко мне. А может это был один из манёвров Павлика, по-моему, завоеванию я не знаю. И как я не отказывалась, в конце концов согласилась, надеясь, что они тогда побыстрее уедут. Меня уговаривала даже Танька. Татьяна Коноплёва, актриса, новая моя подруга. Маленькая, толстенькая, с косящим левым глазом, она была невероятно талантлива и энергична, так что В поклонниках недостатка не ощущалось. А Павлик считал её своим талисманом и снимал в каждом фильме, специально придумывая для неё роль, если подходящей не было в сценарии. Сейчас она играла прижевалку. Я зашла за чем-то в костюмерную, Танька сидела там и курила. Здесь нельзя курить, раздражённо сказала я. На улице курить, пожалуйста. Она обернулась. Да ладно, ладно, не буду. Ого, какая ж ты красотка. Наш-то небось уже слюни распустил. Распустил. Невольно рассмеялась я. Вот так мы и подружились. Сколько вечеров провели мы с ней за бутылочкой вина, перемывая кости и павлику и прочим деятелям. Друзей у меня почти не было, школьные как-то отвалились, новые не завелись. Так что и весёлая, умная Танька оказалась просто подарком судьбы. Давай, давай. Поснимайся, говорила она, дымя сигаретой. Ничего страшного. Это же интересно, Тань. Ну какая из меня актриса? Я буду зажиматься, стесняться. Да тебе играть-то ничего не надо. Ты так вот ходи, как Зыкина. Всего-то и придётся пару раз пройти туда-сюда по аллее. И я решила попробовать. Когда я увидела платье, предназначенное для призрака у меня, случилась тихая истерика. Оно было точной копией платья Елены Петровны на портрете. Ну, конечно, художник по костюмам от него и отталкивался, потом сообразила я, Когда я поднялась, облачённая в белое пышное платье, украшенное розами, все, кто был в этот момент в гримёрке, ахнули. "Обалдеть", сказала Тенька, увидев меня на выходе. "Ты просто звезда. Голливуд отдыхает". "Звезда". Дорожа от волнения, медленно пошла по аллее, в конце которой ожидала съёмочная группа. Как я потом узнала, оператор начал снимать без команды режиссёра, потому что режиссёр пребывал в лёгкой коме, как и все остальные. Я подплыла к ним и остановилась. Все молчали. Потом со своего стульчика поднялся старичок-сценарист, торжественно произнёс: "Когда Елена вошла, старцы встали и подскочил поцеловать не руку перемичание по воспоминаниям татьяны толстой лев николаевич так восхитился образностью гомера помните ли как гомер описывает красоту елены когда елена вошла Увидев её красоту, старцы встали. Простые слова. Но вы видите, как перед мощью этой красоты встают старцы. На самом деле, в Илиаде сцена изображена по-другому. Старцы лишь только узрели идущую к башне Елену. Тихие между собой говорили крылатые речи. Нет, осуждать невозможно, что трои сыны и ахейцы Брань за такую жену и беды столь долгие терпят. Истинно, вечным богиням она красотою подобна. Конец примечания Тут все очнулись и захлопали. Божественно, сказал Павлик, глядя на меня с явным вожделением, и тоже приложился к ручке, а из-за ближайшего куста мрачно взирал на всё это Петя Лыткин. Ох и находилась же я в этот день. Меня без конца гоняли по аллеям парка и берегу пруда. Заставляю то зайти в ротонду, то подняться на мостик, а потом мы всем кагалам потащились в заброшенный яблоневый сад. Павлику захотелось, чтобы я прошла и там, осыпанная лепестками. Яблони ещё только собирались расцвести. Поэтому установленный в сторонке ветродуй осыпал меня резаной бумагой. Но когда Крифцов решил продолжить съёмку в доме, мы с оператором взбунтовались. Самое смешное, что в фильме это всё заняло от силы полминуты. Я сама не видела, но рассказывали. Зато у меня осталось куча фотографий. Спасибо, Теньки. Некоторые выпросил Джуниор. Интересно, что он с ними сделал, когда мы расстались?